Быстро отриду ответствовал Нестор, конник Геренский. Так, Агамемнон, свершается все, и уже не возмог бы сам громовержец того, что свершилось, устроить иначе. Пала твердыня Ахеин, которое мы уповали нам от врагов, и судам нерушимой защитою будет. Но враги при судах, беспрестанной упорной битвой, В круг нас теснят, и уже не узнаешь, Внимательно смотря, где аргивяне теснимые В большем расстройстве метутся. Всюду смятение, убийство, И вопль раздается до неба. Други, помыслим, Какое из дел сих последствия будет? Может быть, разум поможет, Но в битву вступать воеводы я не советую вам. Уязвленным не должно сражаться. Нестору вновь говорил повелитель уже Агамемнон, Нестор, если уж бой при кормах корабельных пылает, если не в помощь не вал нам высокий, ни ров, для которых столько трудов мы терпели, которые мы уповали нам от врагов и судам нерушимой защитою будут. Нет сомнения, Зевсу всесильному видеть угодно здесь от далеко далека Ахеен бесславно погибших. Было то время, как ревностно он защищал и Ахея, ныне я вижу, он трое сынов, как бессмертных блаженных славой венчает, ахейцам же силы и руки сковал он. Слушайте ж, други, один мой совет, и его мы исполним. Первые наши суда, находящиеся близко пучины, двинем немедля и спустим их Все на священное море. Станем высоко держаться на котвах, Пока не наступит ночь безлюдная. Может быть, в ночь прекратят нападение трое сыны. И тогда мы сюда и последний спустим. Нет стыда избегать от беды и под мраками ночи. Лучше бежать избежать от беды, чем вдаваться в погибель.